Глава тридцать 2148 Двадцать один сорок восемь. Два часа двенадцать минут до запуска. Уайет, Кэсси и Гектор петляли между посетителями в полумраке, окутавшим парк. Освещение на дорожках приглушили, и аттракционы купались в тенях и лунном свете. Лица убийцы-мошенников смотрели на них со всех сторон. На сотнях гостей были резиновые маски, и складывалось впечатление, что они оказались на балу у сатаны. Кэсси видела сверкание металлического куба, где находился отдел разработки. Тот стоял на северной оконечности парка, в части, посвященной гениям зла. Его стальные стены наводили на мысли о космическом корабле, отполированные до блеска, с острыми краями, цельнолитые. Логотип Паст-Крайма горел красным на фасаде. Контуры жертвы четко выделялись на фоне металла. Уайт подвел их к одной из граней куба и приложил руку к стене. Открылась небольшая панель, и оттуда выдвинулся манипулятор с иглой. Уайт повернулся боком, и игла вонзилась ему в руку, взяв капельку крови и сразу нырнув обратно. Кэсси услышала негромкий гул, потом загорелся зеленый огонек. И невидимая дверь отъехала в сторону. Уайт ступил внутрь, Кэсси с Гектором за ним. Перед ними тянулся длинный коридор, в обоих концах которого стояли охранники с винтовками наперевес. При виде Уайта оба кивнули. "Друзья Лейка", сказал Уайт. Охранники снова кивнули, со скептическими минами. Тот, что был ближе, обратился к Кэсси: "Мэм, пожалуйста, снимите маску". Кэсси обернулась к Уайту. Тот жестом показал подчиняться. — Давайте! — она вздохнула, стянула маску Эйлен Уорнос и бросила на пол. Стоило ей открыть лицо, как оба охранника схватились за винтовки и наставили их Кэсси в грудь. Она отшатнулась, уверенная, что в следующий миг ее застрелят. — Опустить оружие! — приказал Уайт. Охранники не пошевелились. Винтовки так и целились в Кэсси. «Что вы, сэр, делаете с ней?» — воскликнул охранник справа. «Эта сука убила Райерсона». «Это не она», — ответил Уайт. «Какого черта вы несете?» — спросил второй. «Вы мне верите?» — спросил Уайт. Оба кивнули. «Тогда опустите оружие». «При всем уважении, сэр, верим мы вам или нет, ей нельзя здесь находиться». «А мне можно!» «И я говорю вам отойти в сторону!» «Мистер Лейк, об этом знает?» «Сейчас уже знает», — сказал Уайт. «Я так думаю. Слушайте, Райерсон был хорошим парнем, и эта женщина его не убивала. Вы оба знаете меня. Я когда-нибудь вам лгал?» «Нет, сэр», — ответили охранники хором. «Тогда опустите оружие и дайте нам пройти». Охранники переглянулись, потом опустили винтовки и отступили в сторону. Уайт подошел к следующей двери и дал сенсором просканировать его ладони и глаза. Дверь открылась. Охранники настороженно посмотрели, как Кэсси и Гектор проходят за Уайтом внутрь. Надеюсь, вы знаете, что делаете, сэр, сказал один из них. Уайт не ответил. Дверь за ними захлопнулась. Они оказались в самом сердце Посткрайма. Кэсси ожидала увидеть там армию техников, сидящих за компьютерами, огромные экраны и кучу приборов, плоды труда научных гениев. Может, даже роботов-андроидов, которые мгновенно опознают ее и распылят на атомы. Но в действительности там не было ничего, и стояла полная тишина. Кэсси огляделась и только тогда кое-что заметила. «Тут нет камер», — обратилась она к Уайту. «Нет, ни одной». «Что бы здесь ни происходило», — сказал Гектор. «Видеозаписи ему не нужны». Кэсси прошла от одной стены зала до другой. Там было пять металлических дверей, и возле каждой сенсор в стене, едва заметный с расстояния на гладкой стальной поверхности. «Что за дверями?» — спросила она у Уайта. — Понятия не имею. — Помните, что вы сказали мне при нашей первой встрече? — спросила Кэсси. — Пока это не влияет на мою зарплату, предпочитаю прятать голову в песок. Уайт промолчал. — Где-то здесь держит девочку, в то время как вы прятали голову в песок. Лейк похитил ее, бог знает для чего. «Если ваше равнодушие приведет к смерти Элли Миллер, вы сможете с этим жить?» «Нет», — ответил Уайт. «Не смогу». «Тогда давайте найдем Элли, вытащим ее отсюда и расскажем всему миру, что сделал Лейк». Кэсси подошла к первой двери. На ней не было ни ручки, ни контрольной панели. Она посмотрела на Уайта. «Не отступайте». Мгновение он глядел на нее так, будто вот-вот швырнет о стену, но потом подошел к двери и приложил руку к металлу. Раздалось жужжание, и дверь открылась. Они вошли в комнату. От того, что Кэсси там увидела, у нее захватило дух. Стены и потолок были чистейшего, сияющего белого цвета, а в центре стояло одно-единственное кресло, Как в кабинете дантиста на космической станции. Кресло крепилось к тонкому черному штырю, выступавшему из пола. У него был черный кожаный подголовник и подлокотники, а на подлокотниках крепление для рук. Кэсси оглянулась на Уайта. Впервые она увидела у него на лице растерянность. Он словно не мог поверить своим глазам. Уайт обратился к Кэсси. Что? «Что здесь происходит?» «Лейк зарабатывает вам на зарплату», — ответила она. Кэсси подошла к креслу. На нем не было ни пятнышка, никаких разводов или отпечатков. С подголовника свисало крепление для головы. «Пациентов закрепляют», — сказала Кэсси. «Тот, кто оказался в кресле, уже не может пошевелиться или сбежать». «Тогда это не пациенты». — заметил Гектор, — а заключенные. В остальном комната была совершенно голой. Ни кушетки или стула, ни мониторов, ни техники. Кэсси обошла ее по периметру, надеясь найти хоть что-нибудь. У дальней стены она заметила одну панель, которая была на полтона темнее, чем остаток комнаты. «Стекло», — сказала она, постучав по стене. «Это экран». Стоило ей прикоснуться к панели, как вся стена стала черной. По кэсси пробежал зеленый луч, затем на экране появилась надпись Сканирование сетчатки не пройдено. Дайте-ка я попробую, сказал Уайт. Он занял место Кэсси и прикоснулся к стене. Зеленый луч вспыхнул снова. Сканирование сетчатки не пройдено. Кэсси не знала, как обмануть датчик. Больше! Им нечего было делать в этой комнате. Она вышла, и Гектор с Уаитом последовали за ней. Оказавшись в зале, они открыли вторую дверь. Там все было в точности, как за первой. Странное кресло в центре, экран в дальней стене и датчик сетчатки, не позволявший им войти в систему. Кэсси обошла комнату, убеждаясь, что ничего не пропустила. Она уже собиралась выходить, когда Уайт замер возле кресла Уставившись на пол, что там? спросила Кэсси. Уайт указал на красное пятнышко размером с ноготь. Это кровь? Думаю, да, пробормотал Уайт. Кровь Элли?» Не знаю, сказал Уайт. Надо проверить другие комнаты, сейчас же. Идем. Кэсси пришлось практически бежать за громилой, чтобы не отстать от него. Он подскочил к третьей двери, но, просканировав его сетчатку, та не открылась. «Какого дьявола!» — воскликнул Уайт. Он попробовал снова. По-прежнему ничего. Уайт оглянулся по сторонам, потом ринулся к двери, через которую они вошли. Дверь открылась, двое охранников стояли по ту сторону. «Ты!» — приказал Уайт охраннику справа. «Иди за мной!» «Сэр, боюсь, я не могу!» Мистер Лейк, может. Прежде чем тот договорил, Уайт прижал его к стене. Второй охранник шагнул вперед, поднимая винтовку. Лучше даже не пробуй, рявкнул Уайт. Я не хочу применять силу, но если придется, знай, я еще не проиграл ни одного боя. Уайт был на 10 сантиметров выше парня с винтовкой и выглядел так, будто может поймать пулю на лету, поэтому охранник опустил оружие. Уайт подтолкнул первого к двери и сказал, «Приставь лицо сюда, или я выковырю твой глаз и сделаю это сам». Охранник, явно уверенный в том, что Уайт способен, если не горит желанием, исполнить свою угрозу, подошел к третьей двери и подставил лицо под сканер. Тот проверил его сетчатку, после чего охранник приложил руку к стене. Снова раздалось жужжание, и третья дверь открылась. Сердце Кэсси подкатилась к горлу. В центре комнаты, прикованная к креслу, с закрытыми глазами неподвижно сидела Элли Миллер.